На пороге стояла Наташа, та самая Наташа, которая не хотела никогда больше его видеть. «Впустишь?» — тихо спросила она, не дождавшись ответа, прошла в комнату. Андрея молча стоял и смотрел на нее. Наталия была почти совсем прежней. Та же хрупкая фигурка, тот же сиреневый свитер с загадочной буквой «Ф», те же непокорные пряди темно-русых волос, вот только смешинка в медового цвета глазах пропала. — Вот зашла проститься перед дорогой, — проговорила она, пряча взгляд. — Поезд завтра утром в девять двадцать шесть. Ты не хочешь меня видеть, да? Мне уйти? — Ну, вообще-то, — только и сумел сказать Андре. А потом была их ночь, их последняя ночь.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 Анри на открытки не отвечал. Самый первый раз попробовал был сделать это, но никак не мог решить, о чем писать. Не сумел найти подходящих слов, извел целую стопку бумаги на черновики и в конечном счете разорвал их. Потом открытки прекратились. Видно, что это случилось. Скорее всего, умерла Ольга Петровна. Связь оборвалась. И о дальнейшей судьбе Натальи он больше ничего не знал. Со временем боль начала стихать, и вскоре Андре почти убедил себя, что и русскую девушку Наташ, и все бурные чувства, что были связаны с нею, он просто придумал. Был молодым, глупым, восторженным, начитался сентиментальной литературы.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 Получив новенький пахнущий типографской краской диплом в кожаном переплете, Анре возвратился из Берна в Луган. К его удивлению, дома ровным счетом ничего не изменилось. Разве что лучший друг, рыжий Макс Цолингер, он от отца юридическую практику и заметно растолстел. Скончался булочник Карл,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 Андре словно заново пережил все самые трагичные минуты своей жизни, и горечь утраты при мысли о матери и отце слились с болью от смерти дочки и отъезда Наташи. В ту ночь он почти не спал и поднялся в прескверном расположении духа, но и утром дурное настроение не покинул Андре. На душе становилось все тоскливее. Ни прогулки по городу.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 У живоглота Тюбельбюллера под неслыханные проценты. — Так он, понятное дело, лучше пойдет к нам, чем к этому новоявленному гопсяку, — горячил Санде. — Кто же не знает про хвоста бюллера Да его полугана ненавидит. Имея такой гешефт, прибыль навар, ходит в старом сюртуке, и, вы подумайте, носит старую засаленную шляпу. «Разве может порядочный человек ходить в такой шляпе, его дети не знают, что такое подарки, им неизвестно такое слово?» «Постой, постой!» «А что, если и нас начнут ненавидеть, как этого тюбель тюбельбюллера?» Андрей как бы заглянул в свою душу с этим вопросом. «Нет, мы такими не будем, не можем быть. Я не такой, да и ты не такой, я же знаю, что ты не такой-то точно».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 С тех пор мама лежит без движения. Ее нужно кормить с ложечки, точно малого ребенка. Переодевать, мыть, то и дело менять белье. При этом она сохранила ясность ума и от того стыдит своего положение плачет и умоляет о смерти. Но Господь ее не забирает. Значит, она нужна здесь, на этом свете. И я знаю зачем. Чтобы я научился ухаживать за близкими мне людьми. Научился думать не только о себе,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 Зигмундом затеей о том, что они стоят у нового поворота, и, быть может, за ним начинается настоящий успех. Она бы выслушала его, а потом в знак одобрения и благодарности отдалась ему совсем молодой женщины желающей успеха своему мужчине, потому что его успех — это ее успех, ее будущее, дом, словом нормальное женское счастье, от которого она сбежала. Он улегся было в постель, но сон снова не шел. Правда, впервые за эти дни уснуть мешали не грустные мысли и воспоминания, о радостное перевозбуждение. Энергия, поднявшаяся в нем после окрыляющего разговора с Зигмундом, требовала кота выхода. Андре вдруг понял, что ему сейчас нужнее всего. Он остро захотел женщину, захотел неистого, как подросток, впервые услышавший завплоти. Закрыв глаза, он живо представил себе ее, молодую, красивую, обольстительную, почувствовал всем телом, всем своим естеством ее, и, кажется, он знал, что надо делать.